Глава четвертая. «Юля, что это?» Прищуривается отец, разглядывая гематому у меня на плече. Я только-только вышла из душа, надев лишь футболку с коротким рукавом и спортивные штаны, пока мама с Полиной отправились прогуляться до магазина за тортом и мороженым. «Да, моя дочка хитрая лисичка уболтала дедушку с бабушкой отметить, мамочкин день рождения еще раз и всем вместе так сказать среди самых близких и родных перевожу взгляд на руку хотя и так знаю что там обнаружу отпечатки пальцев шлякова четыре ярко малиновых пятна правда если локоть приподнять то и пятое тоже будет отлично заметно кто не дождавшись ответа на первый в принципе риторический вопрос папа тут же переходит к следующему. Да, пусть он и ушел на пенсию, но характер-то сохранил, как командирский тон и хватку следователя. Поэтому, как говорится, сопротивление бесполезно, и лучше сразу сознаться во всем. Так и время сэкономится, и папины нервы целее будут. Вижу же, как уже переживает, губы чуть поджал, глаза маленько прищурил, Кулак правой руки напряг. Шляков Константин Федорович, Директор, значит. Кивает скорее себе, чем мне, устремляя взгляд в сторону. Его памяти на фамилии, да и другую важную информацию уже давно не удивляюсь. Знаю, что профессиональная. Он и номера, мало чьи, в телефон записывает. Причем, скорее, мало знакомых людей, чем близких и друзей. Нужные все в памяти держат. «Давно он тобой озаботился?» Прилетает следующий вопрос. «Да нет», — отвечаю любимым русским сочетанием противоположных по значению слов. «Неделю? Или чуть дольше?» «И чего хочет?» «Ну, чего хочет?» Пожимая плечами, складывая руки на груди. Заместителем меня назначить по воспитательной части. Фыркую непроизвольно. Настолько это со стороны кажется бредовым. И? И получить благодарность? Киваю, когда папа приподнимает бровь. О том, что именно подразумевается в моих словах, не произносим. Потому как и без этого друг друга понимаем отлично. А это впервые кивает на гематому. Или уже было подобное? Нет, впервые. В пятницу после уроков Шляков решил быть более настойчивым в уговорах. Хмурюсь, вспоминая неприятный инцидент. «Отпор дала», — уверенно произносит отец, наблюдая за моей мимикой. «Не испугалась?» «Испугалась», — признаюсь честно. «Умница, дочка!» Легонько хлопает по плечу, подбадривая. Я же краснею от похвалы, как школьница. Уж папка, как никто, знает, что я еще та русиха и бояка. Даже в педагогический пошла только из-за того, что с детьми мне легче и как-то спокойнее общаться и находить общий язык, чем со взрослыми, порой неадекватными личностями, буквально жаждущими или спустить пар за счет других, или самоутвердиться. И вот чего Шляков ко мне полез? Задаюсь в очередной раз мучающим меня вопросом. Учителей в школе достаточно, и работают они побольше моего, и опыт педагогический не в пример солиднее, да и энергии пышут так, что глаза горят лишь бы творить, внедрять, вдохновлять и наставлять юное поколение. Да и свободных молодых дам, если уж ему приспичило лемур, На рабочем месте крутить ни одна и ни две. Даже наблюдаются такие, кто и счастлив был бы, подмигни он им. Вот та же Чернакова, к примеру. И не скажу, что я прямо писанная красавица, глаз не отвести. Симпатичная, да, не спорю. Большеглазая брюнетка со смуглой бархатной кожей. Ну а если подробнее, то глаза кари зеленые. Брови и ресницы черные сами по себе, так как тушью пользуюсь очень редко. Нос и рот вполне обычные. Зато волосы однозначно шикарные, густые, длинные и немного вьющиеся. Я их еще ни разу не красила, только хной бесцветный укрепляла. Поэтому они естественного пепельно-коричневого цвета. Вот и выходит, что ничего выдающегося во мне нет. А Константина Федоровича накрыла, как капризного ребенка. Хочу эту и никого другого. Давай я сегодня с вами поеду, а завтра с утра с этим директором переговорю по мужски, предлагает отец, выдергивая меня из задумчивости в реальность. Нет, пап, качаю головой и подмигнув улыбаюсь. Пора самой учиться держать удар. Если разобраться... Я не столько боюсь Шлякова и его приставаний, сколько меня нервируют предстоящие непременные пересуды, разборки и шепотки за спиной не только со стороны коллег по работе, но и немногочисленных знакомых. Уверена, только ленивый не будет обсуждать ситуацию, особенно в которой замешан сам директор одной из школ поселка. Смотри, если что начинает отец хмуря брови, но я его перебиваю, так как слышу поворот ключа в замке. Полиночка с бабушкой возвращаются. Значит, пора закруглять разговор. Маме знать о том, что у меня какие-то проблемы на работе, не обязательно. Незачем давать очередной повод завести любимую тему с возвращением и покаянием. «Хорошо, пап. Если что, я сразу тебе позвоню». Чумокую родителя в шершавую щеку избегаю в свою бывшую комнату надевать толстовку с длинными рукавами. Мамочка, а ты знаешь, где мы с бабулей были? Сняв сапоги и шапку, подбегает Полина делиться важными новостями. Краснощекая смороза мороза, с горящими от восторга зелеными глазками, довольной улыбкой на губах и задорными ямочками. Она вызывает непреодолимое желание ее затискать и зацеловать. Потому не сдерживаюсь и, обняв, звонко чмокаю в левую и в правую холодную щечку. Солнышко мое любимое. Самая лучшая девочка на свете. Нет, котенок, еще не знаю. Улыбаюсь в ответ, помогая снять влажные варежки и расстегнуть пуховик. На горке! Представляешь? «Да ты что! Здорово! Понравилось?» «Очень! Она большая-пребольшая, как три наших в детском саду!» Разводит руками, показывая размеры. «Я десять раз прокатилась!» «Целых десять?» Приподнимаю удивленно брови, так как цифры Поля еще только начала учить и потому нередко допускает ошибки ага бабуля помогала считать кивает важна моя радость замерзнуть не успела не а я же бегала а егорка мне свою ледянку давал уго с кем-то познакомилась да егор иванов шесть лет ходит в садик и у него дома есть кошка машка чувствуется дедова порода Смеюсь, качая головой, выслушав доклад. И переглядываюсь с отцом, довольно подпирающим плечом косяк. Вот уж не дать, не взять. Умением задавать правильные вопросы и запоминать информацию, моя дочка вся в него пошла. А мороженое и торт купили? Напоминаю про сладости, за которыми, собственно, две дамы нашего семейства и отправлялись изначально потому что ни у одной, ни у второй в руках никаких сумок и пакетов не наблюдается. Сама же иду развешивать все влажные после прогулки вещи на батарее, потому что если варежки еще можно заменить или снять в автобусе, то вторых теплых штанов я не захватила. А сидеть в сырых четыре часа к ряду — это гарантированное заболевание. Ладно, не страшно. Все успеем. Отопление в доме родителей работает замечательно. Да и время еще позволяет. Автобус только в пять часов вечера будет. «Ой!» — слышу за спиной. Оборачиваюсь и наблюдаю, как Полина округляет глазки и делает такое печально-уморительное личико, что еле сдерживаюсь, чтобы не рассмеяться. «Мы забыли!» «Про что, милая?» — тут же реагирует дед. «Про покупки!» — разводит руки в стороны солнца, поглядывая на бабушку. «Ого!» — удивляюсь от души. «Чтобы моя сладкоежка и про лакомство не вспомнила!» «Нонсенс!» «Так вы после горки сразу назад домой пошли, забыв про магазин?» — уточняю у своей красавицы. «Нет же!» Мы еще в кафе заходили и там чай пили с пирожным. В кафе? Поражаюсь еще больше, так как мама у меня не приверженец перекусывать в общественных местах. Как человек старой закалки, она считает, что полезна только домашняя натуральная еда, а не та, что приготовлена неизвестно кем и непонятно из каких продуктов. Да, нас угостили. Скажи, бабуль. «Верно, внученька. И кто?» Уточняю, у обеих дам юны и в возрасте, когда они перемигиваются. «Па, «Подруга моя, Марина Федоровна, ты такое не знаешь», взмахивает рукой мама, отвечая вперед Полины. И тут же перехватывает ее за руку, утягивая за собой. «Пойдем-ка, красавица, ручки мыть. Мы были на улице и нахватали разных микробов, Надо их прогнать. А тортик как же? Слышу приглушенный голос малышки, когда наши гулены уходят. Пойду в магазин. Хмыкает отец, качая головой. Не делай это, внучку расстраивать. Обещали сладости? Надо выполнять. Подожди, пап. Я сама схожу. Заодно и чего-нибудь в дорогу присмотрю, чтобы похрустеть, если проголодаемся. Уверена? Ты же только после душа. «Да, не переживай. Лучше с Полиной поиграй, чтобы она устала и всю обратную дорогу спала». «Договорились», — подмигивает отец. Спустившись вниз и посмотрев налево и направо, решаю немного прогуляться вдоль по улице и зайти в гипермаркет, где выбор товаров, а значит и тортов, будет побольше, чем в магните у дома. Что ж, моя задумка оказывается верна, И глаза буквально разбегаются, когда я решаю на каком-то из чудо-десертов остановиться. Моя сладкоежка не приверженка какого-нибудь особого кулинарного шедевра. Она с удовольствием лопает и медовик, и шоколадницу, и йогуртовый с фруктами. В этот раз решаю остановиться на орехово-шоколадном небольшом торте с вишней и взбитыми сливками, уже поделенном на кусочки и очень красиво оформленном фигурными завитушками. Юлька! Красавина! Слышу за спиной знакомый голос, а обернувшись, замечаю свою одноклассницу и одногруппницу по педагогическому колледжу Наташку Смирнову. Привет, татка! Отзеркаливаю теплую искреннюю улыбку. Привет, дорогая! тут же обнимает она меня. Сто лет не виделись, а мне сказали, что ты уехала. Правильно сказали. Отклоняюсь и рассматриваю старую школьную подружку. Холеную и ухоженную, с идеальной прической и макияжем, в белой норковой шубке до середины бедра и бежевых ботфортах на убийственной шпильке. «Красавица!» — киваю, уверенно вернувшись к лицу. «Как в школе парням головы кружила, так и теперь продолжаешь». Комментирую, заметив, как проходящий мимо мужчина буквально пожирает Смирнову голодными глазами. «Пускай смотрят, не жалко. Что ж им еще достанется?» — хмыкает Наталья, показывая правую руку, где сияет обручальное колечко. «А «Я теперь дама занятая, так что больше им все равно ничего не обломится». «Вау! Поздравляю!» — обнимаю ее еще раз, поглаживая по спине. «Значит, теперь не Смирнова?» «Верно. Осипова. Давно?» «Полгода. Ладно, обо мне потом. Лучше скажи, ты где? Как? Куда вы с Ракитином переехали?» Заваливает она кучей вопросов. «Я одна уехала, Татка. Точнее, с дочерью, Полинкой». Улыбаюсь, пожимая плечами. «Ого! Развелась, что ли? Ну да». Давно? Скоро три года будет. А дочки сколько? Почти пять. Обалдеть, Юлька! Как чужие детки быстро растут! качает она головой. Я же просто радуюсь, увидев старую добрую знакомую. Милая, ты где потерялась? подходит Косиповый мужчина основательных таких габаритов и обнимает ее сзади, целуя в щеку. Я уже стал волноваться. М да если за Натальей в школе и техникуме бегали ухажеры разномастные, и толстые, и тонкие, и низкие, и высокие, то она всегда отдавала предпочтение только большим и высоким, напоминающим русских богатырей, или, как теперь говорят, шкаф с антресолями. Вот и этот оказался... Тоже из той оперы. «Подружку-одноклассницу встретила. Заболтались. Кстати, знакомьтесь. Мой муж Михаил Осипов. А это Юля Красавина. Мы вместе отучились 11 лет в школе и после еще три года в колледже». Рапортует, взяв мужчину под руку, моя старая знакомая. «Приятно». Пожимает мне ладошку Михаил весьма аккуратно, перестав наконец-то хмуриться. Ну да, с моим 161 сантиметром, почти двухметровый дядя в высоту и метровый в ширину, это реально как слон и моська. А вот с таткой они смотрятся очень ладно и гармонично. Я бы добавила «шикарно». «Взаимно». Обозначаю улыбку и киваю. Так, девчонки, давайте недолго, иначе мы опоздаем. И вообще, через неделю же увидитесь, успеете наговориться. «Или ошибаюсь, Натусь?» «Нет, Мишань, ты золото!» чмокает мужа в щеку Осипова. «Спасибо, что напомнил!» Перевожу взгляд с одного на вторую, не совсем понимая, о чем речь. Но меня быстро просвещают. «Десять лет со дня окончания школы! Юлька, ты чего? Совсем забыла?» «Ну да», — пожимаю плечами. «Я этими вопросами давненько не интересовалась», Да и не считала прошедшие годы. Все не до них было как-то. Других забот всегда хватало. Так, давай свой номер телефона, позвоню на неделе и обо всем точно договоримся. А то мы и правда опоздаем. А нам еще за город ехать на юбилей родственника. А о чем договариваться-то будем, татка? Спрашиваю, когда пара осиповых уже разворачивается уходить. А встречи выпускников, естественно. Практически все уже согласились. Только тебя и Леньки Булкина найти не могли. Оттарабанивает подруга и, чмокнув в щеку, исчезает за стеллажами вместе со своим благоверным. Я же прокручиваю в голове ее последние слова. Будут все. Все. Все. И он тоже.